Глава двадцать седьмая. Стрелки часов светятся инопланетным зелёным. Четыре двенадцать. Стоит ли пытаться уснуть? Секунды отсчитывают время громче и громче, эхом отдаваясь у меня в ушах. Затем, заглушая тиканье, снова раздаётся тот самый звук, хлопки крыльев где-то вдалеке. Включаю настольную лампу, резко вынимаю ноги из-под одеяла. Звук стихает. Ноги ведут меня через комнату, по на ледяному полу, прямо к ящику, тому, в который я заглядывала в прошлый раз. Я тянусь к коробочке с благовониями, лежащей за сложенным пакетом из-под выпечки. Перо всё ещё там, будто свернулось во сне клубочком. Его я тоже вытаскиваю, зажав между большим и указательным пальцами. Я до сих пор пытаюсь осмыслить, зачем птица принесла мне ароматические палочки. Помогут ли они найти её? Помогут ли понять что-то важное? Зачёркнутое «Я хочу, чтобы вы помнили». Зажигаю спичку. Подношу палочку. Её кончик светится, спокойный, как уголёк, к стержню пера. Слышу шипение. Оно зарождается между моих ладоней и вырастает, как облако. Звук окружает меня, наполняя комнату. Перо внезапно становится горячим, как плита, но я не в силах его отпустить, пальцы будто прилипли. Чёрный дым клубится причудливыми лентами, вытягиваясь, как сливочная помадка, качаясь на волнах воздуха, которым я не могу прикоснуться. Завитки. Изгибы, меняется свет, меняются цвета, комната погружается во тьму.